Раздел заданий. Что я в нем терпеть не могу? Выпиши все, что тебя бесит в этом мужчине, начиная с самых незначительных мелочей и заканчивая серьезными недостатками. Напиши все, что тебе не дает покоя, включив список черты характера, детали внешнего облика, даже ситуации, которые имели место в ваших отношениях. Все, что было тебе против шерсти. Все. Когда тебе будет тяжело, достань список и вспомни. Почему этот мужчина лишний в твоей жизни? Что ты хочешь получить от мужчины, чего не добивалась в прошлом? Без спешки. Напиши, чего конкретно ты хочешь добиться от мужчин. Что ты так желаешь, но никогда раньше не могла получить? Преданности? Честности? Подарков? Свиданий? Брака? Это будут твои требования. Не соглашайся остаться с мужчиной, пока он не будет готов дать тебе именно то, что ты хочешь. Если же он собирается отделаться малой кровью, нужно сжать волю в кулак и искать другого мужчину. Что я могу предложить? Составь список всего того, что ты можешь предложить. Перечисли не меньше десяти пунктов. Если вспомнишь больше, вообще замечательно. Нельзя вписывать особенности физического и сексуального плана. Например, нельзя писать «у меня красивая попа». Это должны быть личностные качества, таланты. цели, достижения и так далее. Мужчина моей мечты. Выпиши 10 требований к мужчине. То, что ты действительно хочешь. Это задание отличается от приведенного ранее, в котором тебе предлагалось записать, что ты хочешь от мужчин, но не добивалась в прошлом. Этот список должен отражать то, как ты представляешь мужчину своей мечты. Если бы ты могла создать идеального парня, какими качествами ты бы его наделила? Можешь перечислить требования физического, сексуального, эмоционального плана, а также уровень благосостояния. Только будь реалисткой. Можешь записать сколько угодно пожеланий, но в конце нужно сократить этот список до 10 главных требований к своему идеальному мужчине. Очень важные вопросы. У некоторых есть ответы уже сейчас. Если у тебя их еще нет, удели немного своего времени, чтобы подумать, что ты хочешь от жизни. Подумай о том, каким должно быть твое будущее. Не бойся мечтать по крупному. Ответь на следующие очень важные вопросы. Кем ты видишь себя через год? Поставь себе цели на ближайший год. Кем ты видишь себя через 5 лет? Поставь себе цели на ближайшие 5 лет. Кем ты видишь себя через 10 лет? Поставь себе цели на ближайшие 10 лет. Какой ты представляешь себе карьеру своей мечты? Сколько ты хочешь зарабатывать в год? Выпиши подробно, какие шаги необходимо предпринять для достижения каждой цели. Шаги к цели на ближайший год. Шаги к цели на ближайшие пять лет. Шаги к цели на ближайшие десять лет. Если ты со всем этим уже определилась, замечательно, значит можешь общаться с мужчинами и не волноваться. Однако некоторые идут по жизни без цели. Если не направить усилия на решение конкретных задач, не получить от мужчин желаемого. Так ты только станешь зависеть от них. Прямо противоположный результат. Так что поставь себе цели и работай для их достижения. Что бы ты ни задумала, все в твоих руках, честное слово. Когда задача кажется непосильной, просто знай, все, чего стоит добиваться в жизни, требует приложения уймы усилий. Если отчаишься, помня, что ты достигнешь своей цели куда раньше, чем кажется сначала. Кроме того, если не начать, ты никогда не воплотишь своих задумок. Цели должны быть реальными и достижимыми. Однако не бойся замахнуться на что-то крупное. Что бы ты ни задумала, обещаю, у тебя все получится, если ты проявишь смекалку. Всегда верь в себя.